Глава 21 Я могла бы остаться. Я скосил взгляд на Лену и удивлённо покачал головой. Мы уже в аэропорт ехали, а она всё отнекивалась. — Нет, я ведь тебе объяснял. — Плевать мне на этих уродов, я их не боюсь. Лене я был многим обязан, поэтому растолковал ей всё как есть, без прикрас, но в то же время максимально избегая деталей. Впрочем, наш разговор не возымел того эффекта, на который он был рассчитан. Плевать она хотела на все угрозы, да. Стандартное мышление человека, который никогда не сталкивался с системой и не знал, как она ломает. Я ведь тоже когда-то был дохренодерзкий, а теперь вот. Послушай, чтобы выпутаться из этого дерьма, мне нужно максимально оградить всех близких чтобы на меня не могли надавить через них, понимаешь? Но Гейманшу ты отпускать не торопишься. Это тут при Устало вздохнул я. Нет, Алекс, ну нет, ты не можешь быть таким тупоголовым ослом. Так, ладно. Может, в последнее время я и начал догадываться, что интерес Лены выходил за рамки рабочего. Просто... «Просто я ни в коем случае не собирался его поощрять. Это было настолько глупо. Ленке я совершенно не подходил. Между нами пролегла пропасть. А эта глупышка что-то себе надумала, накрутила, может быть, возомнила, что спасет меня. Я не знаю. Бабам только дай возможность спасти мужика. Они на это свою жизнь бросят. Глупые». «Ты улетаешь. Все». «А ты?» «А я прилечу при первой же возможности!» «И все-таки, почему за Соню ты не боишься? Почему она может быть с тобой, а я нет? Она же бросила тебя!» Голубые рыбьи глаза Лены метали искры. «Слушай, не начинай, а! Я ведь тебе тысячу раз объяснял, почему вышло так, как вышло! Хотя вот честно, Лен, это не твое собачье дело!» Разговаривая с девчонкой, я не выбирал слов и не боялся ее обидеть. Она была мне как младшая сестра, что ли? «Она настоящая сучка!» «Ты ошибаешься, ошибаешься, ясно?» «Ты всегда ее защищаешь!» «И всегда буду защищать. Она моя женщина!» «Даже если ничего у нас не выйдет, даже если нам опять помешают, прямо сейчас...» Она моя женщина. «Ты не боишься, что через нее на тебя надавят?» Съязвила Ленка. «Как же так? Ты сам себе противоречишь? Вот что я тебе скажу!» «Да твою ж мать! Она неуязвима! Это ты понимаешь? Неуязвима! Ты хотя бы представляешь, кто ее отец? Никто не посмеет против него выступить. Он ее защитит, чтобы не случилось!» а я тебя в случае чего защитить не смогу, и никто не сможет. «Ну, простите, не всем повезло родиться в семье олигарха». Лена, устало вздохнул я. «Ну что?» «Больше всего ты мне поможешь, если удержишь наш бизнес на плаву». «Тебя только это и волнует!» Она поджала бескровные губы и отвернулась к окну. «Я тебе только для этого и нужна!» «Я разве обещал тебе что-то другое?» «Да, наверное, это прозвучало жестоко. Но, во-первых, она меня порядком достала. А во-вторых, мне все же нужно было как-то вставить ей на место мозги». Лена сникла, опустила голову. Прямые, как палки, волосы упали ей на лицо. Она молчала. И я мог только надеяться, что она не станет плакать, потому что тупо не представлял, как буду успокаивать ревущую бабу. — Лена, слушай, я благодарен тебе за все, и никакие слова не выразят всей глубины этого чувства. Ты всегда, всегда можешь на меня рассчитывать, добро я не забываю, и поэтому я всегда буду рядом, как друг. Она кивнула, но так и не повернулась ко мне лицом. Остаток дороги мы ехали в тягостном молчании, так же молча вышли из машины. Я отвлекся, чтобы достать из багажника ее чемодан. Лена отошла в сторону и нервно переминалась с ноги на ногу да покручивала фенечки на странном браслете, который носила. В аэропорту, как всегда, было настоящее столпотворение. Я завидовала этим людям. Тому, что они могут купить билет, взять паспорт и полететь куда угодно, в любую точку мира. Ведь они были свободными... — Так, ну, вон, похоже, твоя стойка. Будем прощаться. — Только не вздумай рыдать. — О, мы уже шутим. Прогресс лицо Я ухмыльнулся, бросил ручку чемодана и сжал Ленку в медвежьих объятиях. — Надеюсь, ты меня не обанкротишь. — Только потому, что ты не оценил моих чувств? — Угу. Выкуси. Там и моих денег немерено. Ни один мужик не стоит таких жертв. Так что не ссы, и все будет пучком. Ну, давай тогда. До скорой встречи. Я надеялся, что она будет скорой. Ага, покеда. И... Алекс? М-м. Нет, ничего. Береги себя. Ленка поднялась на носочки, быстро клюнула меня в щеку и, не оглядываясь больше, зашагала к стойке регистрации. А я еще долго смотрел ей вслед. И неизвестно, сколько бы так простоял, если бы не щуплый пацан, который налетел на меня, потому что смотрел не вперед, а в телефон. — Извините, я... Наши взгляды встретились. — Сашка? — Серега? — Господи, сколько раз я представлял, как встречу его, что скажу, и вот встретил. И оказалось, что я совершенно не был к этому готов. Я смотрел на человека, который до основания разрушил мою жизнь, а видел веселого парня, с которым мы провели бок о бок годы. Горящий одной идеей — изменить мир. Только вот сейчас он не выглядел веселым, скорее напуганным. Его взгляд метнулся в сторону, будто он всерьез искал пути отступления, будто он боялся меня. Господи! «Как ты здесь? Какими судьбами?» А взгляд бегает. Я не замечал за ним раньше такой привычки. «Тебя интересует, как давно я откинулся?» — уточнил, наклонив к плечу голову и внимательно его разглядывая. «Черт, бро!» Серега зарылся пальцами в отросшие, давно немытые волосы. Тот он не изменился и тихо выругался. «Да ты не переживай, Сережа!» «Ну, не стану ж я тебя убивать. Здесь так точно. Свидетелей много». Серый кивнул, опустил взгляд. «Самое смешное и грустное, что моя злость на него, та злость, которую я копил годами и лелея вынашивал себе, куда-то вмиг испарилась. Казалось бы, такой момент. Хотя бы выскажи все, что думаешь». А ничего на ум не шло. И слов не было. Только горечь, от которой вязала во рту, как от недозревшей хурмы. Да что тут было сказать, он ведь не дурак, и сам понимал, что сделал. И от этого мне еще хуже было. «Ну, если убивать не будешь, то, может, где-то сядем?» Серый опять осмотрелся по сторонам. А вокруг? «Приземляйся, не хочу. Куча кафе с космическим ценником. Другое дело, что я не понимал, какой в этом смысл». — Ну, пойдем мы, что-нибудь закажем. Вот только вряд ли съедим. Лично меня мутило. — Ты уверен? — Ага. Серега как будто взбодрился. — По большому счету, это даже хорошо, что мы встретились. Неожиданно, но хорошо. Я для этого сюда и вернулся, — задумчиво почесал в затылке. — Чтобы увидеться со мной? — Да, не ожидал? — — Нет. Оно и неудивительно. Я даже сам это только сейчас понял. Ну, что мы стоим? Пойдем. Вон там вроде нормальное место. Мы устроились в небольшом итальянском ресторанчике наискосок от основного зала. Сели напротив друг друга. Серый заказал водку и какой-то салат. Я ограничился пастой с морепродуктами. В последнее время я стал настоящим ценителем хорошей еды. Я ею наслаждался, но только не в этот раз. «Ты можешь считать меня последним козлом, но я никогда не планировал то, что произошло. Самому мне бы и в голову такое не пришло, понимаешь? Кинуть тебя, чтобы подгрести бизнес. Деньги, если бы не Игорь, я не знаю, в курсе ли ты...» Серый поднял взгляд, и я кивнул, давая понять, что мне известно об участии Игоря в том, что случилось. «Так вот, это он предложил. А когда я послал его...» «Я ведь поначалу его послал», — покачал головой. «В общем, он кое-чем прижал меня. Ты знаешь, он может. А я банально струсил. Хочу, чтобы ты это знал». Я покрутил в пальцах вилку. «Прижал, значит?» «По той же схеме, что и у меня, надо полагать?» Серый кивнул, опрокинул рюмку, занюхал кулаком и налил еще. «Я потом, когда уже все случилось, хотел как-то тебя вытащить, но...» «В общем, у меня со здоровьем херня случилась. Я сейчас не пытаюсь давить на жалость или что-то вроде того, ты не думай!» Просто объясняю, как есть, чтобы ты, если не простил меня, то хотя бы понял. Что за херня? — Лимфома Ходжкина. — Рак? — Дерьмо. В общем, в больницу я загремел надолго, вызвал мать. Эшли сразу смылась, даже мои деньги не удержали. Оно и понятно. — Какой бабе охота смотреть на то, как ты выблевываешь все кишки? Мачехи Сони. Я почему-то сразу вспомнил, как она мне рассказывала о ней. Сам я Лилю помнил смутно, но София восхищалась подругой и ее жертвенностью. А мне ее мнения было вполне достаточно. — Хорошо, что ты справился с этой заразой. Серый недоверчиво изогнул бровь и растер ее знакомым до боли движением. Он всегда так делал, когда нервничал или когда у него что-то не получалось. В свое время мы провели вместе столько времени, что здорово изучили привычки друг друга. А я ведь не врал, я действительно был рад, что он поправился. Я поймал себя на этой мысли и глубоко, жадно вздохнул, как ребенок, который делал свой первый вдох. А я, может, и впрямь лишь сейчас родился заново, когда все отпустил. Да-да, именно отпустил. Может быть, даже раньше, чем понял это. И так от этого стало легко не передать. Мне казалось, еще чуть-чуть, и я взлечу под купол терминала, туда, где венами зданий проходят коммуникации. В тот момент я по новой уверовал в Господа. Ведь, ну, не случайно же мы вот так встретились, посреди одного из самых крупных аэропортов в мире. Значит, кто-то там смотрел за нами, двигал фигурки на шахматной доске, подталкивал их друг к другу и разводил по одному ему понятным правилам. Тогда справился, а прокинул еще одну рюмку. А сейчас вот болезнь вернулась. Как? А вот так, с еще большей силой. Так что, если ты на меня еще зол, выдыхай. Жизнь меня наказала достаточно и еще накажет». Это было страшно, но, наверное, справедливо, хотя по такой логике Игорь уже давно должен был сдохнуть, а он вон живее всех живых. Я покачал головой и отчего-то осипшим голосом возразил «Нет, я не злюсь. Было дело, не скрою, но больше нет». «Вот и все. Поговорили, выяснили. Он покаялся, может, надеясь, что это ему зачтется. Я простил. А больше нам разговаривать было не о чем. Конечно, даже теперь Серый не предложил вернуть мою долю, да я бы и не взял, какие-то грязные это были деньги. Поговорили еще немного, вспомнили прошлое. Серый рассказал, что мать его не так давно умерла, и он остался один. И на этом мы с ним разошлись» по настоянию Сереги, обменявшись номерами. О себе я ничего ему рассказывать не стал, хоть он и пытался узнать что да как, а общими фразами. Сергей Николаевич объявился, когда я уже ехал в такси. В кое веки мне попался неразговорчивый водитель, и в тишине звук рингтона показался оглушительно громким. Я достал смарт из кармана, почему-то думая, что это Серый что-то забыл, и замер. В горле образовался огромный ком, прокатился по пищеводу и ухнул куда-то вниз. Руки покрылись испариной. И от того, что пальцы были влажными, хоть выжимай, чертов сенсор никак не срабатывал. Пришлось сделать несколько попыток, прежде чем я услышал знакомый голос. — Да. — Привет, Саш. — Добрый день. Или вечер. Я ошалело выглянул в окно, хотя какая разница, господи. День, утро, ночь, если сейчас должен прозвучать твой приговор. — Куда и ты пропал? — Я пропал. — Ну не я же. Ты свои документы думаешь забирать? — Какие документы? — Новые, Вестима. — Ну, не тупи. У тебя что, вчера была веселая ночка? — Нет, обычная. — Так что за документы? — Так... Ты что забыл, что мы тебе обещали? Это я как раз помню. Ну, так вот, долго еще у меня будет валяться твой паспорт м? и виза? Ты смотри, там срок-то идет. Я пытался, очень пытался не тупить, но ни черта, ни черта ведь не получалось. Постойте, вы что мне хотите сказать? Я могу быть свободен, «В моих услугах больше не нуждаются?» «Ну, ты ж отказался от предложенной должности, так?» «Ага. Тогда что ты нам должен? Чай не в рабстве. Так ты подъедешь за документами? У меня здесь такой бардак, что я не отвечаю за их сохранность, ей-богу!» Ком внутри, который становился все больше с каждым новым произнесенным словом, стал поистине огромным. Он вытеснил с собой все, перехватил дыхание. Поэтому, когда я, наконец, выдавил из себя, да, буду в течение получаса, мой голос был едва слышен. Я отбил звонок, даже не уверенный, что Сергей Николаевич меня понял. Я отбил, потому что боялся расплакаться, как девчонка, прямо в трубку.